Глава восьмая «Дай Гусама!» — низко поклонился я, когда меня провели в знакомый кабинет. Старик остался сидеть, лишь кивнул и показал рукой на стул. «Присаживайтесь, «Как ваши дела? Как компания?» — поинтересовался он, не став ходить вокруг да около. «Спасибо. Хоть мы и несем большие убытки, но, надеюсь, справимся», — склонил я голову. «Что вы знаете о...» Такаюки, Оро», — продолжил допрос он. «Мошенник, проходимец, обманул много людей». Я пожал плечами. «Его неоднократно видели в вашей компании?» — закинул он удочку. Такаюки видели и рядом с императором», — спокойно отреагировал я. «Что это значит?» «Ровным счетом ничего. Мошенник отлично втирался в доверие». «И тем не менее...» Именно вас он подозревал в опустошении счетов своей компании, прежде чем начался обвал компании Такаюки и Ко. А насколько я слышал, он сам обчистил счета и исчез. Я безмятежно посмотрел на главу службы безопасности. Он перебрал стопку бумаг, лежащих перед ним, и часть отложил в сторону. «Вас также видели с ним, когда он не был владельцем. Есть данные, что именно вы нанимали ему преподавателей для обучения грамоте». Дайго сама поднял на меня тяжелый взгляд. «Это не секрет», — подтвердил я. «Есть завещание его дяди. Можете проверить. Был даже суд, где-то Каюки пытался отстранить меня от должности управляющего. Видимо, с целью ограбить компанию и сбежать». Наши финансисты проанализировали деятельность его компании и признали ее мошеннической, когда выплаты старым вкладчикам покрывались за счет привлечения новых покупателей. «А почему они раньше этого не сделали?» — Деона удивился я. «Сколько бы людей не пострадало от его аферы!» Старик несколько минут пристально меня изучал, затем спросил. «Если бы мы вам...» предоставили доступ ко всей отчетности Такаюки и Ко. «Вы могли бы проанализировать структуру его счетов, чтобы понять, куда ушли деньги?» «Я?» — удивился я. «Пусть это делают ваши финансисты, дай Гусама». «К сожалению, она крайне запутанная с привлечением каких-то офшорных счетов из американской зоны свободной торговли», — «сожалением», — ответил он. А вы себя во время нашего последнего сотрудничества показали крайне компетентным специалистом. Позвольте спросить, да, сама. Это то самое сотрудничество, за которое мне до сих пор не заплатили йены, Иронично уточнил я. Я уже выпустился из школы, Кёки-сан больше не ее директор. Так что я больше не буду с вами сотрудничать. Понимаете, я очень щепетильно отношусь к долгам, особенно на такие большие суммы. — Мы уже заметили, что вы имеете неприятное качество уводить с ключевых мест всех самых компетентных людей, — поморщился он. — Ну, дай сама, тут вы загнули, при всем моем уважении к вам, — искренне удивился я. — Я просто предлагаю людям тот оклад, который они, по моему мнению, заслуживают, а дальше уже их дело, соглашаться на него или нет. — Зачем вы стали раздавать еду? «Видимо, он сегодня решил меня поспрашивать вообще обо всех событиях, происходящих рядом со мной. Вы разве не видите, что происходит на улицах городов?» «Как раз-таки отлично вижу, потому как член общества, в котором живу, как ответственный работодатель, и я иду на собственные траты, чтобы люди, пострадавшие от действий мошенника, не умерли от голода». Старик снова поморщился. И, тем не менее, Его Величество просит вас после окончания объявленной акции больше ее не повторять. Мы сами займемся спасением голодающих. Все же это прерогатива государства. Могу вам обещать, Дайга, сама, что если голодных не будет на улицах города, то я, конечно, не стану тратить личные деньги на это. Я низко склонил голову. — Хорошо. Спасибо за разговор. — тот кивнул. «Вас проводят на выход из дворца». «До свидания, дай сама я поклонился. «Был рад вас видеть». Когда за подростком закрылась дверь, и он с телохранителями ушел, створка помещения рядом с комнатой, где состоялся разговор, открылась, и оттуда вышел сам император. «Скользкий неприятный, словно угорь, задумчиво сказал он вслух. «Был у кого учиться», — по виски глава службы безопасности, пытаясь встать в присутствии своего верховного родственника. Но рука правителя удержала его на месте. «Сиди. Я понимаю, сколько на тебя сейчас свалилось. Сколько я потерял лично». «Около миллиарда йен, ваше императорское величество», — поморщился тот. Мы пытались получить больше дивидендов, так что по вашей просьбе вложили все, что было из свободных активов. Остальные кланы еще больше. Сейчас пока все молчат, так как видят, что творится на улицах. Но можно не сомневаться, что они все придут к нам с вопросами, на которые у меня нет ответов. Как это вообще случилось? Как мы проморгали Дайгу? «Но это у меня нет ответа, ваше императорское величество. Все было оформлено юридически чисто, продажи осуществлялись по личному желанию людей, реклама была оплачена, все было на вид законно. Нужно на будущее запретить подобную деятельность, — заметил император. Боюсь даже предположить сумму общего ущерба». «Это еще не все проблемы, ваше императорское величество», — поморщился глава службы безопасности. «На меня вышли русские. Они убеждены, что случившийся — наш план, чтобы их ограбить. Они требуют полной компенсации своих потерь, иначе угрожают еще большей войной с разрушением уже клановых территорий». «Да плевать я хотел, что они себе там придумали», — раздраженно ответил император. «Нам нужно у себя разобраться, чтобы не упала экономика. До русских пока нет дел. Нападут, мы ответим ровно так же». «Я тогда передам им ваши слова?» «Передай». «Что насчет Тонсу? Его голова здорово бы нам пригодилась при разгребании всего этого дерьма. А у парня недюжинные аналитические способности». «Чем мы ему теперь заплатим?» поинтересовался император. У нас даже слугам в этом месяце нечем заплатить. «Может, я поговорю с ним? Налоговые льготы, бесхозные земли. Не обязательно ведь деньгами ему отдавать долг», — предложил Дайга Минамото. «Если он тебе так нужен, то поговори. Но я вижу его гнилую душонку», — покачал головой император. «У него на первом месте только прибыль и деньги». «С такими людьми, Ваше Императорское Величество, проще всего работать», — не согласился с правителем родственник. «От них всегда понятно, чего ожидать, в отличие от идейных». «Ладно, отчет мне о потерях сегодня на стол. Я должен знать, сколько потеряли мы и кланы, а также чего ждать нам завтра». «Слушаюсь, Ваше Императорское Величество». Интересно было наблюдать, как корявая, закостенелая экономика клановой Японии, лишившись денежной подпорки, которую накопила за века, стала пробуксовывать и дышать на ладан. Это разделение труда, когда каждый делал что-то одно, еще сильнее стало давлеть над ее падением. Поскольку те, кто выращивал еду, стали грести деньги, народу нужно было есть, А вот все побочные производства стали резко убыточны, особенно те, что не приносили прямой прибыли. На торги стали выставляться один актив за другим, а Каичи все это отслеживал и приносил мне на согласование покупки. Я уже купил все японские газеты, пару нефтеперерабатывающих заводов, а также сталилитейный комбинат, на котором начали первыми умирать люди от голода. И раньше не очень прибыльный, сейчас он вообще ушел в глубочайший минус. Когда правительство подавило все протесты и сделало жалкую попытку раздать еду, правда, не очень успешную, ввиду собственной нехватки средств в страну, захлестнула волна самоубийств. Люди, понимая, что лишились вообще всего, накладывали на себя руки, и крематории перестали справляться с потоком трупов которые целыми грузовиками свозились к ним со всего города. Арасака же продолжала раздавать еду, и теперь к каждому кафе Макдональдс с самого утра стояли длиннющие очереди из голодных людей. А параллельно с этим в компанию просто хлынул поток квалифицированных кадров по всем специальностям и направлениям. И если мы раньше охотились за ними, часто переплачивая, то сейчас в отсутствии денег у себя в кланах они соглашались на обычные оклады, которые мы выплачивали вовремя и были неким островком стабильности в стагнирующей японской экономике. Арасака больше всех приобрела от этого кризиса, который даже не думал прекращаться, так как обозленные на такой обман русские кланы также сильно пострадавшие от действий компании Такаюки и Ко, объявили тотайную войну на выживание, где проигравший будет вынужден потерять все. Это было также на пользу нам. Имея в рядах их родов как купленных, так и шантажируемых людей, мы знали часто о времени и месте нападения, так что алтарь все чаще работал, наполняясь так нужной ему и мне энергией. Причем теперь, когда все можно было спокойно списать на действия русских, мы спокойно забирали и японских одаренных, отправляя их на алтарь с той же безжалостностью, что и их врагов. Нам было без разницы, с кого сливать энергию. Единственная проблема, которая меня смущала во всем этом, была в том, что Япония начала проигрывать войну, И, по сведениям Кёки-сан, в императорском дворце все чаще стали звучать слова о мире. Это категорически меня не устраивало, так что, среди прочего, нужно было этим срочно заняться. «Джина, зайди!» — нажал я кнопку селекторной связи. Почти сразу дверь открылась, и ко мне зашла секретарь. «Слушаю вас, господин Рами. Передай, пожалуйста, своим боссам, что Россия начала выигрывать в войне с Японией». А нам нужен затяжной конфликт, а не мир. Но, помня наши договоренности, я хочу предупредить, что, возможно, война теперь распространится и на Китай». «Я передам и приду с ответом», — холодно сказала она. «Разрешите мне отлучиться?» «Конечно, ступай», — сказал я и отвернулся от женщины. «Это я», — Джина позвонила на номер связного. «Он уведомляет, что Российская империя начинает побеждать в текущей войне». А им это невыгодно, потому он хочет втянуть в это дело Китай. На той стороне было длительное молчание, но девушка слышала чужое дыхание. «Насколько все плачевно в Японии?» — спросил ее собеседник. Трупы самоубийц, а также умерших от голода, не успевают вывозить с улиц. Она стиснула челюсти от того ужаса, который видела каждый день из окна автомобиля по дороге на работу. «Неизвестные нам бессмертные выбрали себе отличного исполнителя», — тяжело вздохнул Связной. «Вскрылись еще кое-какие обстоятельства его деятельности. Даже наши боссы впечатлены его работой». «Что мне ему передать?» «Китай — зона наших интересов, поэтому предложим ему сделку. Он получит информацию о смерти своих родителей и о князе Воронцове, «В обмен он позволит нам закончить эту войну на условиях. Таково наше предложение». «Можно мне узнать об этих новых обстоятельствах?» — попросила Джина. «Сейчас он держит меня далеко от всего важного». «Весь этот устроенный кризис — его рук дело», — хмыкнул невидимый собеседник. «К сожалению, с самим владельцем компании Такаюки и Ко поговорить нам не удалось». Кто-то добрался до него раньше, оставив нам остывающий труп. Но вот его сестра много чего интересного рассказала. Зная, кто он и чьи интересы представляет, можно без всяких сомнений заключить, что вся эта гигантская афера — дело рук нашего русского парня, который так хорошо вжился в роль японца. Кто стоит за ним, мы по-прежнему не знаем? «Нет, но вот то, с какой скоростью пропадают русские и японские одаренные, наводит всех на нехорошие мысли, поскольку он сам не одаренный, так что явно готовит алтарь для своих хозяев, бессмертно обеспокоены подобным уровнем его активности. Поэтому вы хотите бросить ему жирную кость в обмен на прекращение поставок жертв?» поняла Джина. «Да. Заодно посмотрим, насколько он самостоятелен в принятии решений. Ты, главное, не забывай, ты, наши глаза и уши рядом с ним. Даже если он сам с тобой не говорит ни о чем, у него должны быть те, кому он доверяет или что-то рассказывает. Войди к ним в доверие». «К сожалению, он каждому человеку говорит ровно столько, сколько касается его зоны ответственности», — вздохнула девушка. Общая картина, если у кого и есть, то это максимум у его службы безопасности, к которому мне никак не подобраться. Джина, тебе напомнить, сколько на тебя потрачено средств и времени? Голос собеседника похолодел. Нет, я прекрасно помню. Хорошо, я постараюсь сблизиться со всем его ближайшим кругом. Вот и прекрасно, свяжусь с тобой чуть позже, когда у меня будет решение по мирному договору. «Хм, князь Воронцов и его клан!» — я задумчиво поглаживал подбородок. «Информация о смерти родителей? Заманчиво. И хотя я больше чем уверен в том, что их просто спустили на алтарь российскому императору, подробности были бы, конечно, интересно послушать», — задумался я. «Но прекращение войны так быстро не входило в мои планы». — С вами также согласуют условия окончания войны, — сухо сказала женщина, стоящая напротив. — Мне нужно будет подумать, — решил я наконец. — Окончание войны не входило в общие планы. — Когда я могу получить ответ? — Завтра утром, — кивнул я. — Хорошо. Она низко поклонилась и вышла из кабинета. Я потянулся к телефону. — Да, господин Рами, — услышал я бодрый голос Марии. — Чем заняты? — Дурю маемся, так что ничем по факту. — Эй, у нас вообще-то законный выходной, — послышался недовольный голос на заднем фоне. — Ничем, господин Рами, — привычно на зло сестре подтвердила Мария. — Собирайтесь, я сейчас заеду к вам, и мы отправимся на прогулку. — Угу, наконец свидание, — заинтересовалась она. — Угу, мечтай, — хмыкнул я и отбился. Поднявшись со стула, я направился к двери. — Жан! «Валерий, я показал телохранителям зайти». Они удивились, но молча подчинились. «Поскольку у нас полное взаимопонимание между друг другом», спокойно начал я, прямо смотря на них, «то хочу вам сказать, что мне поступило предложение закончить войну в обмен на хорошие условия. Я сегодня хочу обсудить их с близняшками, поскольку дело касается одного их кровника. Но, скорее всего, я буду вынужден принять это предложение». «Как мы тогда наполним алтарь, господин Рами?» — резонно заметил француз. «Это очень хороший вопрос, Жан, со вздохом признался я. «Поэтому я готов выслушать ваши предложения». Что за люди сделали вам это предложение?» — осторожно поинтересовалась Валерий. «Те, с которыми вы тогда беседовали?» «Угу, и которые точно сильнее вас. Пока я не понимаю, что им можно противопоставить». «Можно будет, конечно, попробовать похищать одаренных просто так, но без активной военной кампании это сразу вызовет расследование и могут выйти на наш след», — сказал после минутного раздумья француз. «То есть вы тоже считаете, что нам нужен конфликт?» — спросил я их, и оба супруга кивнули. «Значит, нужно будет к пункту о мире добавить страну, которая им не сильно нужна, покивал я. «Вы ведь не против будете пожить где-то еще?» Они пожали плечами. «Мы и так перекати поле последние десять лет». Тогда договорились. Сейчас я поеду к сестрам и обговорю с ними тот обязательный пункт, с которым они согласились на работу. И можно будет дать ответ тем людям. «Хорошо. Мы поедем с вами?» — спросила Валерий. «Да». Я их уже предупредил, чтобы собирались. Единственное, мне Ник понадобится на какое-то время. Не против его мне дать? — Без проблем, господин Ромей. Обговорив детали, мы поехали в гости к сестрам Велес. Все остальные телохранители, кроме супругов, остались за дверью, а Ник открыл нам портал на берег моря прямо в квартире девушек. «Через полчаса откроешь его снова», — обратился я к парню, и тот кивнул. «Можешь пока телек посмотреть, но руками ничего не трогай, особенно шкафы». Мария злобно на него посмотрела, а то голову оторву. Французы улыбнулись, а сам Ник смутился и сел в кресло. Мы же пересекли арку портала и сразу попали в порывы ветра и шум волн. Оглянувшись по сторонам, я поманил девушек ближе к себе. Сестры осторожно приблизились. «Скорее всего, скоро нам предоставится возможность поговорить с князем Воронцовым. Тет-та-тет». -тет -тет. Начал я, и обе тут же взволнованно вскрикнули и схватились за руки. «Поэтому давайте обговорим условия той встречи, а также наши дальнейшие шаги по сотрудничеству. Как я помню, мы договорились быть вместе только до этого момента. Мария, как более серьезная из сестер-близняшек, сразу ответила. «Мы помним, что он нужен тебе живым, так что обещаем, что он не умрет, когда попадет к тебе после нас». «Принимается», — согласился я. «Что насчет дальнейшего сотрудничества?» Она посмотрела на сестру и так кивнула. «Ты хороший работодатель, выполняешь все, что обещал, не пристаешь к нам. Поэтому, если ты не против, мы бы хотели продолжить работать на тебя». «Елена», — я посмотрел на ее сестру, — «я, как и Мария», — твердо кивнул та в ответ. «Тогда у меня есть к вам дополнительное предложение». Я внимательно посмотрел на их лица и, главное, прислушался к эмоциям, которые исходили от них. Последнее время я, часто находясь рядом с Джиной, стал различать фальшивые чувства, которые она ко мне испытывала. Так что теперь во всех людях, с которыми общался, искал то же самое». К счастью для меня, сейчас от девушек исходили скорее искренние чувства заинтересованности и интереса. Поэтому я стал им рассказывать о том, что есть возможность усилить силы даже абсолютов. И уже сейчас Жан и Валери стали сильнее после проведенного ритуала. Так что, если они хотят, то я тоже включу их в доверенный круг людей, посвященных в эту тайну. Девушки, которые давно достигли своего потолка силы и едва только услышали, что могут расти дальше, как тут же вцепились в меня двумя клещами, пытаясь вынуть как можно больше информации обо всем этом. Я отказался рассказывать, пока они не принесут мне личную клятву и не войдут в клан по доброй воле. Они не раздумывали ни секунду и тут же произнесли все, что я потребовал. Потолок сил, которого в своей жизни рано или поздно достигал каждый абсолют, и я это отлично знал, был самым страшным испытанием для одаренных. Многие даже сходили с ума, пытаясь его преодолеть. Но ни у кого это не получалось, поскольку тайна алтарей была доступна малому количеству людей. Поэтому, едва девушки опустились передо мной на колени и произнесли нужные слова, Я тут же, протянув руки, поднял их и стал рассказывать о том, что знаю. Но, конечно же, умалчивая, как и для французов, о ключевых моментах. Рассказ занял больше получаса, так что, когда Ник открыл нам обратный портал, я попросил дать нам еще пару часов. Закончив рассказ, я посмотрел на задумчивых сестер. «Я понимаю, почему ты рассказал нам об этом», — Мария покивала головой. «Если ты сделаешь сильными только Жанна и Валери, они могут однажды просто устранить тебя, став главными. Ты не одаренный и не представляешь для них никакой угрозы. К счастью для себя, я спокойно пожал плечами, я подстраховался, поэтому вам, как и им, говорю, что к главным счетам Арасака имею доступ только я, и в случае моей смерти никто ничего не получит, а без денег все быстро загнется». — А ты еще умнее, чем кажешься на первый взгляд, — хмыкнула Мария. — Наверняка у тебя в рукаве еще есть немало секретов. Я улыбнулся и пожал плечами. — Я так думаю, нам нельзя им ничего говорить о том, что знаем о возможности возвышения, — задумчиво сказала молчавшая до этого Елена. — Они могут расстроиться, если узнают, что станут не единственными, кто может получать больше силы. Для одаренных это невероятно больная тема. «Да, я так и планировал», — согласился я. «Все остается как прежде, только часть энергии я буду оставлять в алтаре для вас. Но поэтому и вам нужно будет тоже прилагать усилия по его заполнению». «Мы не против, особенно если это будут наши враги», — кровожадно улыбнулась Мария. «Есть главная проблема. Это Ник. Я задумчиво посмотрел на них». Он лучший незарегистрированный телепортер из тех, кого я знаю, к тому же посвящен в тайну. Если Жан и Валерий все узнают и уйдут от нас, он уйдет за ними вместе со своей девушкой». Хм, Мария задумчиво посмотрела на меня. «Мы могли бы рассорить его с девушкой и соблазнить его, если это нужно. Мне он симпатичен и не будет брезгливо с ним спать». Она посмотрела на сестру. «Мне он тоже симпатичен», — согласилась она. «Спокойный, талантливый, скромный мальчик». «Тогда более тесно начните с ним общаться, но не увлекайтесь. Елена, я так понял, его первая любовь». Предостерег я их. «Нельзя, чтобы вы встали между ней и им». «То есть для начала станем просто друзьями?» — уточнила Мария. «Да, это было бы просто отлично». Тогда, если мы все обговорили, лучше вернуться обратно в квартиру. Девушка зябко повела плечами, а то я вся продрогла. Ее сестра тоже кивнула, соглашаясь с этим. Возвращаемся и молчок, если что, мы обсуждали только планы по уничтожению клана князя Воронцова. Да, конечно, кивнули обе сестры. Вернувшись в квартиру, мы попали сразу под внимательные взгляды французов, но поскольку все проговорили с сестрами заранее, продолжали тихо обсуждать, где будем содержать пленников. Наш спокойный и расслабленный вид, а главное переговоры на ту тему, успокоили семейную пару. Чтобы еще больше унять их подозрительность, я достал телефон и прямо при всех позвонил Джинни. «Согласен, но при одном условии. Мне нужна страна, где у нас не будет конфликта интересов с вами». «Я перезвоню. Скоро», — ответила она. На меня направились взгляды сразу четырех пар глаз, поскольку Ник ковырялся в телефоне. Итак, мы прождали почти десять минут, пока не раздался звонок. «Польша вас устроит?» — спросила она ничего не знаю об этой стране, но готов узнать ее получше», — хмыкнул я. «Тогда договор заключен. Обещанную информацию вы получите на следующей неделе». Убрав телефон после разговора, я сказал ожидавшим меня людям. «Ждем информацию по Воронцову, и пока мы с сестрами занимаемся им, вы двое можете устроить себе отпуск. Есть вопросы, предложения». Все четверо покачали отрицательно головами. «Отлично! Тогда за дело!» Телефон в моем кармане снова зазвонил. Посмотрев на него, я увидел там номер Каичи. Удивившись, я сразу ответил. «Рэми, бросай все и срочно приезжай в офис!» На одном дыхании выпалил он и отбился. «Еду!» — ответил я уже в трубку с гудками. «Все за дело!» — обратился я к своим телохранителям, и они задвигались, возвращаясь к своим обязанностям.